Дубна. Пятнадцать часов плюс-минус полчаса. Климчук сварил кофе, воспользовавшись запасами в столовом сервизе Стомина. Причем варил в турке, потому что кофемашины у хозяина не было. И троица гостей отвлеклась от дел, расположившись в гостиной. Но Никифор мог бы и потерпеть, рассчитывая провести несколько разведывательных вылазок на Большую Землю. в наружную реальность. Но Анна устала больше, силясь разгадать ребусы физика, поэтому отдых не помешал. Последние полчаса он провел в кабинете вместе с ней, читая с флешки параллельный текст на экране, разделенным компьютером надвое. И успел кое-что прояснить для себя в расчетах Истомина. Во всяком случае, стали понятными принципы построения теории, создаваемой физиком. и влияние энтропии на квантовый ход времени виктор же которому сидение в засаде давно наскучило, перестал слоняться по комнатам и завалился на диван включив допотопный телевизор стоина фирмы тесла он и затеял разговор о том что увидел в телепередачах слышали о казни альпаки в великобритании спросил он стараясь устроиться поближе к анне заметив его маневры Никифор усмехнулся про себя, но затевать пикировку не стал, вполне разделяя чувства капитана. «Кто это? Альпак?» Осведомился он, делая вид, что не знает, о ком идет речь. «Вора или убийца? Фамилия интересная». «Не альпак, альпака», — поправил его Виктор не без опломба. «Это родище верблюда, всего около метра высотой. Выглядит, как овца. С них, кстати, шерсть стригут». Живут альпаки в Новой Зеландии. Англичанка по фамилии Макдональд завела себе такую, назвав Джеронима. Пару лет назад у альпаки обнаружили туберкулез, и суд приговорил ее к смерти. «Я слышал об этом гуманном решении», — рассеянно кивнула Анна. «У Джеронима бычий туберкулез, опасное заболевание, в том числе и для людей. Не ковид, но тоже серьезное». Макдональд утверждала, что тесты взяты неправильно, что альпак у нее уже четыре года, и никто из ее окружений не заболел. Против казни проголосовали сотни тысяч британцев. Но ни правительство, ни министр окружающей среды ни суд это не остановило. И вот я только что узнал из новостей, что бедного Джеронима казнили. «Как вам такой хваленый европейский гуманизм?» «Можно вспомнить и другие акты», — сказал Никифор. В зоопарке Копенгагена публично расчленили жирафа ради образовательных целей. Можете представить себе такое обучение. Показательно убить животное для образовательных целей. «Цыж «Це Европа!» — хохотнул Климчук. «Куда изо всех сил пытается влезть Украина со своими зверями-нациками у власти? Вот где можно отыскать еще более чудовищные примеры убийств, в том числе и ни в чем не повинных людей». «Не зацикливайтесь на Украине», — покачала головой Анна. «И в России достаточно примеров жестокого отношения к животным, не говоря уже о людях. Вспомните хотя бы охоту одного губернатора с вертолета на оленей. Или недавнюю историю депутата с говорящей фамилией Рашкин с охотой на лося». «Ага, он еще пытался оправдаться тем», — осуждающе сказал Климчук, «что увидел не лося, а кабана. И Это опытный охотник». «Пьяный», — добавил Никифор, которому эту историю рассказал следователь Пригожин, участвовавший в расследовании факта незаконной охоты от Федерального следкома. Я слышал, что его слил кто-то из своих. Ничего удивительного. Случаев с жалобами добрых самаритян становится все больше. это нам уже аукается та самая гнусная европейская свобода личности прежде всего. Европейские ценности. — сплюнул Климчук. — Что такое европейские ценности и нормы, мы знаем. Узаконенное насилие. Как далеко оно может зайти, калеча души, одному богу известно. Оно работает и в мировом масштабе, если вспомнить речи американского компьютерного фаната индийского происхождения Викрама Чандры. Не знаю такого. А что он сказал? — Нужные передачи надо смотреть. Дословно не вспомню. Что-то вроде «мы должны сопротивляться пресловутому стремлению к миру, потому что оно выхолащивает духовность и ослабляет человека». Ровно все наоборот. Опять-таки хочу подчеркнуть. Анна отставила чашку. И в нашей стране полно борцов за свободу личности от любого вида ответственности, особенно в чиновничьей среде. Я нечасто смотрю новости по телевизору. однако почти каждый раз натыкаясь на какие-то чудовищные бюрократические разборки. Не слышали о скандале в Мордовии? Где, — Где-где? — В Саранском районе. — Нет, — признался Климчук, — не слышал. Никифор молча покачал головой. Анна посмотрела на часы. — Совсем коротко, и пойду работать. Начальник местного агропредприятия «Рогожин» Взял и достроил грунтовую дорогу, сокращавшую путь до райцентра в Трое. Больше тридцати лет местные власти обещали народу построить асфальтовую дорогу. Там и длина-то всего чуть больше километра. Рогожин сделал, и его засудили по статье о незаконной рубке леса на семь лет. Климчук присвистнул. «На семь? Фига себе! Кто же это его подставил?» — Начали, кстати, ваши коллеги, местные следователи от Морозки, которым якобы пожаловались какие-то родители от лесного фонда. Виктор посмотрел на Сомова. — Ты кого-нибудь знаешь оттуда? — Хватает негодяев и среди следователей, — смущенно сказал Никифор. Ему уже надоело обсуждать нижнее белье российского чиновничества, да и время торопило. — Может, проделаем еще один эксперимент? Прошло уже не меньше сорока минут, снаружи должны были произойти какие-то изменения. Климчук вскочил, едва не расплескав кофе. «Согласен, только теперь пойду я». Никифор хотел напомнить, что руководит процессом расследования он, но посмотрел на Анну, лукаво шевельнувшую бровью, и передумал. «Хорошо, выйдешь, спросишь у Тарасова время и немедленно вернешься». «Дождите немного». Анна поспешила в кабинет. «Кое-что вам покажу». Компьютер они не выключали, и ей понадобилось сделать всего несколько кликов на клавиатуре, чтобы развернуть изображение. В Вглубь экрана проросла странная сложная конструкция, напоминающая колючий терновый венец со скелетом ромашки в центре. «Что это?» — осведомился Климчук. «Схема машины Стомина. — догадался Никифора. Верно, это схема Н-накопителя. Анна ткнула пальчиком в ромашку. Это антенна. — Она, — оглянулся на люстра Виктора. — А это поезд защитных камер. Пальчик женщины тронул ветви венца. — Антресоли. Они не дают локальному хронополю внутри квартиры распространиться на все здания вокруг и на город. — Но в функции этого пояса входит и силовая блокировка объема квартиры. Как это понимать? Истомин сделал защиту от вторжения, задумчиво сказал Никифор, но по какой-то причине не включил ее, когда уходил из дома. «А я знаю!» — вскричал Климчук. Заметив взгляд, Анны спохватился, заговорил тише. «Он не собирался умирать. В течение двадцати лет он каждый день...» Один и тот же для внешнего наблюдателя выходил из дома, чтобы вечером вернуться. В какой-то момент ему надоело делать одну и ту же процедуру, ставить квартиру на сигнализацию, и она осталась без охраны. Анна кивнула. «Вот почему мы так легко проникли сюда». «У меня был ключ», — напомнил Никифор. «Да, был, но дверь не открылась бы, если бы квартира стояла на сигнализации. А теперь самое интересное». Пальцы женщины порхнули по клавиатуре, один из завитков тернового венца начал пульсировать красным светом. «Сейф?» — предположил Виктор. Анна посмотрела на Сомова. «А вы как думаете?» «Бомба!» — сказал Никифор. «Точнее, мина!» Женщина рассмеялась. «Удивительное чутье!» «Может быть, и не мина в прямом смысле этого слова, но какое-то мощное разрядное устройство...» «Накапливающее электричество. Суперконденсатор на 2 миллиона вольт. соединен с антенной и с камерами на антресолях». «Два миллиона?» «Может быть и больше. Мы вроде бы все обыскали». «Вот он». Анна кивнула на плоский шкафчик на стене, соединенный с люстрой пучком кабелей. «Ага», — сказал Климчук, «а я думал, блок питания». Да, он питает и антенны, и остальную аппаратуру, и накапливает электрическое поле. Зачем? Пока не знаю. Неплохой потенциальчик. Бабахнет не хуже молнии в мощную грозу. Может, это и есть та самая проблема, которую решал Истомин? Не поняла. Истомин мог сконструировать конденсатор. Или что оно там на самом деле? Запустил, остановить не смог. Тогда надо в первую очередь искать точное описание устройства и способ его выключения. Но он не смог решить проблему за двадцать лет. А мы на что? Прыгнем назад в прошлое, не дадим ему умереть и вместе отведем угрозу. Калимчук осклабился. В очередной раз спасем мир. «Оптимист — Оптимист, — проворчал Никифор. — Таким родился, Так я пойду? Оставив Анну у компьютера, мужчины подошли к двери. Выглянул, спросил время и назад. «Да помню!» — отмахнулся Виктор. Дверь открылась, выпуская капитана. Закрывать ее Никифор не стал, оставив щель. Не появлялся капитан так долго, что Никифор забеспокоился. Потоптавшись еще несколько секунд, он открыл дверь и чуть не столкнулся с посланцем. Спросил сердито. «Что ты там делал?» «Ничего», — пробормотал Климчук. лицо которого превратилось в маску растерянности. «Там никого нет!» «Как никого?» «Вот так!» Виктор пришел в себя. Тарасов нет на месте!» «Может, он просто захотел в туалет?» «Его оба подменили!» «Что случилось?» — послышался голос Анны. «Часовой исчез!» Женщина вышла в прихожую. «Его не могли вызвать?» «Кто?» — У него командир есть? я лично приказал ему никуда не отлучаться. — Кажется, я понял. Ждите. Никифор открыл дверь, вышел, никого на лестничной площадке не увидел, набрал номер Марина. Капитан не отвечал минуту. — Слушаю. — Где вы? — спросил Никифор. — Ты о чем? — удивленно спросил капитан. — Твой часовой исчез. Так мы еще не подъехали. Еще больше удивился командир спецгруппы. Зарница мысли высветила в голову причину отсутствия Тарасова. Никифор зашел в квартиру. Два вопросительных взгляда встретили его выстрелами в упор. «Нет — Нет? — жадно спросил Климчук. — Кажется, Марин только собирается ехать в Дубну. Он удивился, когда я спросил, где он сейчас. — Снаружи? Где же еще? «Нам необходимо точно узнать время вне квартиры», — сказала Анна. «Если наши расчеты скорости течения времени верны, значит, в квартире поддерживается вектор состояния». «Что?» — не понял Виктор. «Один из параметров уравнения Эверетта. Он отвечает за гладкое изменение континуума». «И что это нам дает?» «Понимание параметров разброса времен». Для Эверетта не существовало времени как процесса изменения реальности и смены событий. Он утверждал, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно в комплексном Гильбертовом пространстве, а человеческое сознание лишь скользит вдоль хронопейзажа от прошлого к будущему. «Бред!» — Никифор улыбнулся. Теории времени много, существует и такая. На мой взгляд, она противоречит наблюдениям. Не понимая, зачем Истомин решил взять эту концепцию, опираясь одновременно на динамическую версию Шрёдингера. — Я тоже, грустно призналась Анна. Не могу сообразить, зачем Истомин усложнил уравнение Уиллера, добавив расчеты Шрёдингера и Эверетта. Да и фиг с ним, сказал Климчук. Главное, что его формула работает, иначе бы мы здесь не сидели. Я быстро спущусь вниз. — решил Никифор. — Выясню показания часов и вернусь. Если время снаружи течет ламинарно, мы дождемся возвращения утра, выйдем и отыщем Истомина. И сколько придется ждать? — Со всеми моими уходами и приходами прошло уже часа четыре. — По каким часам? — По внешним. На большой земле, так сказать. Поскольку мы знаем, когда сюда приедет Марин с группой, то, уточнив цифры, рассчитаем наш следующий выход с точностью до минуты. Но выйти наружу придется по-любому. Послушайте, господа ученые, вы так легко говорите, выйду, спрошу, посмотрю, вернусь. Виктор дернул себя за ухо Но ведь должны проявляться парадоксы? Что ты имеешь в виду? Время в квартире течет назад, время за ее пределами вперед. Отсюда следует, что если ты выйдешь, пробудешь там минут пять, то здесь пройдет десять минут, и ты вернешься к нам до того, как выйдешь. Так почему же ты еще не вернулся и не встретил самого себя?» Никифор и Анна переглянулись. «Это вопрос», — проговорил следователь. «Парадокс», — кивнула женщина. «Есть маленькая надежда, что время в квартире идет толчками. Пульсирует, сбивая нас с толку». Либо мы манипулируем короткими отрезками времени. — Либо не понимаем главного, — скептически заявил Виктор. — Иду разбираться дальше. Анна вернулась в кабинет. — Кофе принести? — крикнул ей вслед Климчук. — Если не трудно. Климчук отправился в кухню. — Подожди меня здесь, — остановил его Никифор, испытывая необычное волнение, будто перед прыжком с парашютом. Ему уже приходилось прыгать на полигоне во время соревнований в среде оперативных подразделений, и ощущения перед каждым прыжком приятными назвать было трудно. «Дверь не закрывай!» «Хорошо!» Стараясь двигаться быстро и в то же время казаться расслабленным, он спустился на первый этаж, встретив лишь двух девчонок-школьниц, с хохотом обсуждавших каких-то мальчиков, перемежая речь матерными словечками. Спрашивать у них он ничего не стал, вышел во двор. В ноябрь встретил следователя порывом сырого холодного ветра. Облака закрыли небо, но ни дождя, ни снега не было. Оглядев двор с полусотни машин и не увидев бойцов Марина, Никифор спросил у первого же прохожего, пожилого мужчины. — Извините, не подскажете время? — начал первого. Скупо ответил прохожий, не останавливаясь. Никифор хотел добавить «уточните, пожалуйста», но мужчина уже входил в подъезд. Чертыхнувшись, следователь догнал женщину в легкомысленной курточке с непокрытой головой. «Простите, ради бога, который час?» Женщина смерила его подозрительным взглядом, но достала смартфон, высветивший цифры — 1210. «Спасибо», — поблагодарил он, возвращаясь к подъезду. Лифт вознес его на шестнадцатый этаж. Он засек время, потраченное на короткую прогулку, вошел в квартиру. Климчук шарахнулся от него, как черт от Ладана. «Блин, напугал!» «А ты не стой под дверью. Сколько я отсутствовал?» «Минут десять. Я уж начал беспокоиться. Подошел к двери, а тут ты». «Забавно. Дверь была закрыта». «Тебе показалось. Она была открыта. Щель осталась. Ты ж предупреждал». «Слава богу, а то сердце ёпнуло. Анна!» «Вы заняты?» Вышла Анна. «Если бы дверь закрылась, возникла бы...» «Очередная хронопетля...» Подхватил Климчук. «И мы остались бы одни...» Никифор усмехнулся. «Скоро ты станешь специалистом по хронопетлям...» «Я еще и лампочки менять могу...» Фыркнул Виктор. «Что-то опять не стыкуется с вашими теориями...» «Да...» Сказала Анна, отвечая скорее своим мыслям. «Нет...» — одновременно с ней сказал Никифор. Климчук издал смешок. — Вы уж определитесь, господа эксперты, что имеете в виду? — Лучший ответ был бы «да нет, наверное». Кстати, это словосочетание, которое мы понимаем отлично, не переводится ни на один западный язык. — Давай кофе, — сказал Никифор. Климчук убежал на кухню. — Что вы решили? — не тронулась с места Анна. Никифор очнулся. — Давайте пройдемся по событиям, которые произошли на Большой Земле с восьми утра и до нынешнего момента. По часам снаружи сейчас примерно двенадцать-пятнадцать. — Что это даст? — Просчитаем, сколько времени должно пройти здесь, и я пару раз выйду, чтобы окончательно убедиться в правильности наших предположений. Если все так, то нам еще сидеть здесь и сидеть до восьми утра. — Хорошо. Анна вернулась в кабинет. Никифор догнал ее. «Разрешите я с вами. Буду знакомиться с творчеством Истомина в параллели». Они сели бок о бок, повернувшись к экрану. Климчук принес кофе и стало тихо.